Раздел 14. Новое восприятие неудачи. Глава 1. Мы пришли к выводу, на который намекали первые страницы. Если мы хотим раскрыть свой потенциал и как личности, и как организации, мы должны воспринимать неудачу по-новому. Во многом это и есть цель данной книги. Мы изучили обильную и разнообразную литературу о неудачах, и попытались предложить новый взгляд на ошибки и на то, как нужно с ними работать. На уровнях мозга, личности, организации и системы неудача средство, подчас единственное учиться, развиваться и обретать свободу творчества. Это отличительный признак и науки, где ошибки указывают на то, как нужно переработать теорию, и спорта, где практикуются на ошибках до тех пор, пока не обретают точность часового механизма. И авиация, где любая катастрофа рассматривается как повод увеличить безопасность системы. Ошибки могут означать множество разных вещей и в зависимости от контекста требовать разных типов реакции. Однако во всех обличьях они представляют неоценимую возможность научиться чему-то новому. Может ли всё это стать основой для новой интерпретации ошибки? Если мы взглянем на неудачи по-новому, Приведет ли этот подход к успеху? Каждый рассмотренный нами пример свидетельствует о том, что именно так и происходит. Порукой тому разница между наукой и псевдонаукой, здравоохранением и авиацией, плановой экономикой и хорошо отрегулированной рыночной системой. Эта разница проявляется и в различиях между фиксированным и развивающимся мышлением. Когда мы видим неудачу в новом свете, Новым и опьяняющим становится понятие успеха. Компетентность перестаёт быть статическим явлением, присущим лишь великим людям и организациям, превосходство которых зафиксировано раз и навсегда. Нет, теперь компетентность по природе своей динамична. Она растёт по мере того, как мы стремимся раздвинуть границы наших знаний. У нас появляется мотивация не похваляться тем, что мы знаем в данный момент, и не огорчаться, когда кто-то указывает на пробелы в наших знаниях. Теперь мы в восхищении смотрим на бесконечное пространство за границами того, что мы уже понимаем и осмеливаемся ступить на беспредельную территорию. По мере нахождения новых решений, открывая новые проблемы, ровно так, как поступают великие ученые. Философ Карл Поппер писал, «Часть величия и красоты науки в том, что мы через наше критическое познание можем обнаружить, что мир весьма отличается от продукта нашего воображения, пока наше воображение не воспламеняется за счёт опровержения наших прежних теорий. Многие прогрессивные организации пытаются распространить именно такой взгляд на неудачу. Джеймс Дайсон посвящает значительную часть жизни реформе профессиональной культуры образования. Он хочет обучить студентов новому мышлению и пониманию мира. Он борется с утвердившейся концепцией образования, придающей чрезмерное значение идеальной сдаче экзаменов и карающей студентов за ошибки. Дайсон отривожит то, что такое положение дел ведёт к интеллектуальной стагнации. Фонд Дайсона работает прежде всего над тем, чтобы ошибки перестали восприниматься как нечто позорное. Дайсон хочет, чтобы молодёжь экспериментировала, пробовала что-то новое, рисковала. Тем же занимаются и передовые директора школ. Кэзер Хенбери, бывшая директриса Уимблдонской средней школы для девочек на юго-западе Лондона, ежегодно организовывала для учениц неделю неудач. Она знала, что её воспитанницы сдают экзамены хорошо, но понимала, у многих из них есть проблемы помимо учёбы, оттого они не раскрывают творческий потенциал полностью, особенно за пределами класса. В течение недели Хенбри организовывала мастер-классы и собрания, на которых ошибки прославлялись. Она просила родителей, опекунов и других людей, служивших для её учениц ролевыми моделями, рассказывать о том, как те ошибались и чему в итоге научились. Она показывала видеоролики с YouTube, в которых знаменитости практиковались в чём-либо, то есть учились на своих ошибках. Она рассказывала о жизненном пути людей наподобие Дэвида Бекхэма и Джеймса Дайсона, чтобы ученицы составили более адекватное представление о том, как можно добиться успеха. Хенберри говорила: "Вы не рождаетесь со страхом неудачи. Это не инстинкт, это нечто такое, что растёт и развивается внутри вас, пока вы взрослеете. Маленькие дети вообще не боятся неудач. Они получают огромное удовольствие, пробуя сделать что-то новое и очень быстро учатся". Мы должны ошибаться позитивно, извлекать из неудач уроки. Нужно рисковать. Если у вас ничего не получилось, учиться на своих ошибках. Бессмысленно ошибаться и потом делать вид, будто ничего не случилось, или обвинять в неудаче кого-то ещё. Так мы упустим возможность узнать что-то новое о себе и, может быть, понять, где в наших знаниях, умениях, опыте есть пробелы. Как только вы поймёте, чего вам не хватает, вы сможете исправить ситуацию. Похожие проекты, призывающие принимать неудачи по-другому, были и у других организаций. В 1990-х годах У. Ли Томпсон, руководитель научного подразделения фармацевтического гиганта Эли Лилли, придумал вечеринки неудач, чтобы хвалить ученых, блестящие научные проекты которых заканчивались неудачей. Томпсон показывал, что в ошибках нет ничего постыдного, и освобождал персонал от двойной опасности – поиска виновных, и когнитивного диссонанса. Но есть ли толк от подобного вмешательства? Влияет ли оно на поведение людей? Увеличивает ли эффективность процессов? Способствуют ли адаптации? Представим себе эксперимент, в котором участвуют группа учеников, не умеющих относиться к неудачам творчески. Проще говоря, они похожи на многих из нас. Половина школьников учится по курсу, который составлен так, что нельзя не преуспеть. Но в уроках ученикам задаются лёгкие вопросы, и дети радуются возможности показать, что они знают правильные ответы. Как можно ожидать, вскоре они уверяются в том, что очень умны. В вторую группу учат по-другому. Её натаскивают на то, как интерпретировать неудачи. Иногда ученикам из этой группы дают задачи, которые они не могут решить, но их обучают и тому, как улучшить результат, если приложить определённые усилия. Неудачи позиционируются не как признак глупости, а как возможность научиться лучше рассуждать и больше понимать. В конце курса обе группы экзаменуют, предлагая решить сложную задачу. Ученики, которые всё время преуспевали, не могут решить её так легко, как решали задачи во время учёбы, и потому деморализованы. Они столь чувствительны к неудаче, что стали решать задачи хуже, и им нужно несколько дней, чтобы восстановиться. Некоторые ученики из этой группы начинают бояться трудностей ещё больше и не хотят рисковать вообще. Группа, обученная воспринимать неудачи по-другому, ведёт себя совсем иначе. Она привыкает решать всё более сложные задачи. Многие из учеников после неудачи улучшали показатели и просили учителей давать им задания повышенной сложности. Они не избегают препятствий, и стремятся их преодолевать. Здесь мы видим и корни великого парадокса. Зачастую именно те, кто демонстрировал лучшие результаты в школе, оказываются самыми незащищёнными в реальной жизни. Они постоянно срывали аплодисменты, их перехваливали за безупречные результаты, и в итоге они не научились справляться с неудачами в принципе. Особенно верно это в отношении девушек. Именно по девочкам, которые хорошо учились в начальной школе и считались самыми талантливыми, последующие неудачи бьют особенно сильно. В ходе знаменитого эксперимента учёные измерили коэффициент интеллекта КИ нескольких школьниц, после чего им дали по-настоящему сложное задание. Можно предположить, что девочки с высоким КИ справились с тестом лучше. В действительности результат был обратным. Девочки с высоким КИ, которым всё давалось легко, были столь ошеломлены сложностью первых заданий, что стали беспомощными. Следующие задания они решать даже и не пытались. И того, чем больше КАИ, тем хуже были результаты. Вот почему идея недели неудач в Уимблдонской средней школе столь замечательна. Хизер Хендри пыталась дать своим преуспевающим ученицам урок, который был бы полезен не только в школе и университете, но и в последующей жизни. Она вывела их за пределы зоны комфорта, и помогла развить психологические приёмы, без которых в жизни не обойтись. Наши ученицы успешно сдают экзамены, но могут сорваться, если что-то пойдёт не так, говорила Хизер Хендри. Мы побуждаем их быть смелыми. Как бы парадоксально это ни звучало, мы хотим, чтобы они осмеливались делать ошибки.